она сидела на полу и груду писем разбирала и как остышую залу брала их в руки и бросала брала знакомые листы и чуддно так на них глядела как душ смотрит с высоты на имя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 suš mi te